«Выпьем — это хорошо. Но вот, тренировки?» «Идём уже!» — прикрикнул Кей. «А то сейчас действительно погаснет, и потом хрен разожжёшь!» Бросив ещё один короткий взгляд на Маркуса и удостоверившись, что он не кинется на меня со спины, я подошёл к девушкам, сжимая в руке нож. Кей, даже не дожидаясь, когда я приближусь, развернулась и пошла прочь по коридору. «А ты слушай сюда!» — произнесла Трила, перешагивая порог кафетерия.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 Так что пришлось кувыркаться назад, чтобы не упасть. И едва только я поднялся на ноги, как она уже была рядом, нанося жуткий удар сразу обеими руками. Одно и слева направо на уровне колен, другое навстречу на уровне груди. И даже в кувырок назад не уйти. Ноги всё равно попадут под когти, не успеть никак их подобрать под себя. Поэтому я прыгнул вверх, вверх и вперёд, вкручивая руками винт и подтягивая ноги под себя. Это был идеальный винт, самый лучший за всю мою карьеру.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 совершенно не тот но что я вообще когда- либо видел на даже протянула кей стоящий чуть в стороне и точно так же как я глядящая на нож как интересно что же тебе интересно спросил я осторожно раздвигая руки и следя за поведением световой веревки у каждого просветленного свое оружие как и своя вспышка как ни в чем не бывало будто и не пыталась мне накромсать на холодец минуту назад заговорила кей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 а у рассвечения при этом оставалось всё той же. «Хотя, знаешь?» — внезапно резко задумывалась Кей. «Нет, не знаю», — признался я. «Если расскажешь, буду знать». «А у нас всё же и есть кое-кто, кто сможет научить тебя обращаться с Роб Дартом. Только есть одна проблема». «И какая же?» «Его попробуй ещё найди».